Отряд 10, ракушковые острокода. Относящиеся сюда ракообразные принадлежат к наиболее древним представителям этого класса. Тело их небольшой величины и не расчленено на сегменты. Конечностей семь пар. Наружный покров составляет роговая или известковая раковина, обыкновенно двустворчатая, сплющенная с боков Обе створки скреплены на спине хитиновой перетяжкой и посредством особого мускула могут очень плотно смыкаться. Ракушковых насчитывается около 550 видов, которые встречаются по всей земле, как в море, так и в пресных водах. Ракушки всегда раздельно полы, и самки по большей части по внешнему виду сильно отличаются от более высокоорганизованных самцов. Одни самки откладывают яйца на водных растениях, другие же вынашивают их в своей раковине.